Шестое. Литературные дела давно звали Чехова в Петербург, но денег все не было. «Вы советуете мне съездить в Петербург», — писал он Лейкину в октябре 1885 года, чтобы переговорить с Худяковым, редактор и издатель Петербургской газеты, «и говорить, что Петербург не Китай». «Я и сам знаю, что он не Китай, и, как вам известно, Давно уже узнал потребность в этой поездке, но что мне делать? Благодаря тому, что я живу большой семьёй, у меня никогда не бывает на руках свободной десятирублёвки, а на поездку самую некомфортабельную и нищенскую, потребуется минимум 50 руб. Где ж мне взять эти деньги? Перед Рождеством Лейкин повёз в столицу лучшего сотрудника Сколков на свой счёт в вагоне первого класса и поселил в своём доме. Лейкин был хозяин хлебосольный. Кормили у него до отвала, точно в Старосветской усадьбе. Дом был огромный, богатый, набитый всяким добром. Более всего Чехова поразила особая перинка для лейкинских собак — рогульки и апеля. Потом в каштанке появится маленький матрасик, как показатель новой роскошной собачьей жизни. А сами лейкинские псы — Сестротыми бых в взаимоотношениях долго будут обыгрываться в чеховских письмах. Каждое утро у подъезда на паре сытых шведок ждал сытый кучер лейкина Тимофей, любивший вспоминать, как он служил у графа Строганова. Ехали в Петропавловскую крепость или в Болганы на Марсовом поле или на Сенной рынок или в Старо-Брячскую церковь Николая Чудотворца на Николаевской улице. или по наказу по Егорчу сданню Святейшего синода. Лекин в Петербурге знал всё. Карца не было места, где бы не разворачивалось действие в какой-нибудь из тысяч его сцен. Обедали у лучших рестораторов, Борели или Палкин. Позже в письме к Суворину Чехов даст краткую и точную характеристику Лекину. Это добродушный и безвредный человек, но буржуа до мозга костей. Вон, если приходит куда-или, говорит что-нибудь, то непременно задней мыслью. Каждое своё слово он говорит строго обдуманно, и каждое ваше слово, как бы оно ни было случайно сказано, мотает себе на ус в полной уверенности, что ему Лейкину это так нужно, иначе книги его не пойдут, враги его торжествуют, друзья покинут. кредитка прогонит. Лисица каждую минуту боится за свою шкуру. Так и он. Но и теперь, в первые дни близкого знакомства, Чехов не заблуждается. «Был я в Питере», — пишет он брату Александру, 4 января 1886 года. И, живя у Лейкина, пережил все те муки, про которые в Писании сказано «до конца претерпех». Кормил он меня великолепно, но чуть не задавил меня своей ложью. В отзывах о Лейкине вполне проявилась чеховская трезвость и объективность в оценке людей и стремление понять и простить, любимое Чеховым изречением. Несколько лет работаю у редактора «Осколков», систематически с ним переписываюсь. Встречаясь, накопив к нему много претензий, Чехов... Отзыв о нем в письме к Суворину, однако, кончает так. Несчастный и хромой мученик мог бы покойно прожить до самой смерти, но какой-то бес мешает. А за два года до того, как Лазарев грузинский писал Ежову, Чехов страшно бронит Лейкина, но говорит, что его надо и пожалеть. Иногда Чехову удавалось вырваться из радушных лейкинских объятий. И в встрече Цилли Паужниц с Белибиным, секретарём и сотрудником Осколков, печатавшим ему резкие фелитоны, рассказы, мелычи под разными псевдонимами, из которых самый известный был И грек. В короткое время молодые литераторы подружились настолько, что Чехов делился с ним в письмах достаточно интимными душевными переживаниями. В Москве в это время всрепствовал сыпной тиф. В несколько месяцев умерло 6 человек из Чеховского университетского выпуска. Боюсь, писал Чехов. Ничего не боюсь, а этого тифа боюсь, словно как будто что-то мистическое. Приоткрывал Чехов и другие стороны своей жизни, о которых не знал никто. Рассказывал о взаимоотношениях с невестой Эфрос, окончившихся разрывом, открываясь для Чехова необычно. как в его жизни больше не повторявшейся. Уже 2 месяца спустя он спешит отреститься от репутации открытого собеседника. "Должно быть, вы петербуржец, считаете меня очень откровенным человеком? Вы просите написать откровенно о Лейкине? Лейкин на днях в постскриптуме просил, чтобы я откровенно изложил своё мнение о его рассказе" Суворин пишет, чтоб я откровенно сообщил ему, доволен ли я гонораром и так далее. Это вы все струны души моей истреплите. Главным результатом первой поездки в Петербург было быстро нарастающее изменение литературного самоощущения Чехова. После биографического наброска из Малого, 1916 год, в литературе о Чехове закопилось мнение Суворин, А в внезапном переломе в его биографии в марте 1886 года в книге Измайлова об этом говорилось так: "Биографу Чехова нет надменности сказать факта, от которого можно было бы начать новый пьють его жизнь". Того факта, какой иногда биографы создают почти искусственно. В жизни его такой моментное лицо. И он приходит С эффектной внезапностью, с какой обычно совершаются все превращения вчерашних савлов в Павла, гранью, отделяющую первого, юного, почти несознательного в литературе Чехова, а Чехова нового и прозревшего, является письмо к нему Маститова Григоровича, оказавшее на него впечатление грянувшего над головой его внезапного благодатного грома. Можно думать, что в эту ночь он пережил душевный переворот, в самом буквальном смысле слова, а наутро проснулся уже другим человеком. Перелом происходил долговременнее и сложнее. Внутренне отделять себя от малой прессы Чехов начал рано. Я газетчик, но это временно. О нам не умру. 1883 год. Автор толстого и тонкого. смерти и чиновника, хамелеона, несомненно, видел разницу между вещами своими и авторов малой прессы. Художественный вкус молодого Чехова показывает уже первую пародию. Думал он и о литературной славе. В писем можно найти и цитирование высказывания о себе. Возводит меня в юмористы первой степени, в одного из лучших, даже самых лучших. И шутки – Об известном литераторе, о своем месте, я среди билетристов тридцать седьмой, он был человеком очень скрытого, но большого честолюбия. Но известность и даже положение профессионального литератора представлялись ему чем-то очень отдаленным. В Москве, в своем кругу, признания он не получил. Родители, живя на деньги, даваемые литературой, продолжали считать ее пустяками. бумаг о раннем и вряд ли даже считали, что пишет их сын. Чехов уже известным писателем заметил как-то Маша до сих пор думает, что я пишу стихи. В университетской среде только слышали о том, что он где-то что-то печатает. С редакторами и издателями отношения были исключительно деловые. Коллеги, мелкие московские литераторы не составляли из среды которую можно было бы назвать литературную. Первым, кто заговорил с ним на профессиональном языке и о литературных проблемах, был Лейкин. Но его профессионализм все время сбивался на ремесленничество и осложнялся множеством вне литературных мотивов. Прагматизмом издателя, меркантильностью, ревностью хозяина, всем тем, что Чехов называл «лейкинской большой дипломатией». В Петербурге Чехов нашёл людей, которые читали литературу не только по службе и позволяли себе иметь они не независимые, самостоятельные мнения. И эта среда его приняла и высоко оценила. Он увидел, что его читают и судят. В редакцию петербургской газеты он был принят как шах персидский. Шуворин, Григорович, Буренин всё это приглашало, успевало Это было первым и сильным толчком. И мне жутко стало, что я писал небрежно, спустя рукава. Знаю, мол, я, что меня так читают. Я писал бы не так на заказ. В ручье 3 недели Чехов писал Белибину: "Радуюсь, что мои шутки в Петербургской газете нравятся вам. Но лах, Кирилл, своими аккафистами вы все окончательно испортили мою механику". Прежде когда я не знал, что меня читают и судят, я писал безмятежно, словно блины ел. Теперь же пишу и боюсь. О том же, что больше всего и впервые подвигнуло молодого писателя на пересмотр отношения к своему литературному труду, мы имеем самое авторитетное свидетельство. Чехов. Это свидетельство значимо тем более, что содержится на в письме к Григоровичу В том самом знаменитом письме, которое поразило Чехова, как молния, и смысл которого восторжен в восторженном утверждении роли старого писателя. Даже в таком письме Чехов не мог не признаться. Первое, что толкнуло меня к самокритике, было очень любезное, насколько я понимаю, искреннее письмо Суворину. Суворин, редактор и владелец одной из известнейших газет «Новое время», и не менее известного издательства. Газетную билетристику читал только у себя. Юмористические журналы вообще вряд ли брал в руки. На рассказы молодого писателя ему указал Григорович. Шуворин заинтересовался. Чехов это сразу почувствовал. Специальная телеграмма и редакция «Нового времени» просила под первым напечатанным в газете рассказом поставить не псевдоним, а настоящую фамилию. Следом Суворин написал об этом рассказе особое письмо. Оно к конец к других его писем из нескольких сотен до нас не дошло. После смерти Чехова письма Суворина были ему возвращены, ведь мы возвращены, видимо, уничтожены. Но по ответу можно судить, что оно поразило Чехова прежде всего заинтересованным и уважительным отношением известного литератора к молодому коллеге. Как освежающий, даже вдохновляющий, подействовало на моё авторство любезное внимание такого опытного и талантливого человека, как вы, может судить сами. Ваше мнение о выброшном конце моего рассказа разделяю и благодарю за полезную указань. Работы я уже 6 лет, но вы первый, который не сдружились указанием и мотивировкой. В глазах Чехова Суорин был тогда крупной величиной, В его литературной табеле о рангах начала мая 1886 года он стоит на девятом месте. Вслед за Львом Толстым, Гончаровым, Салтыковым-Щедриным, Григоровичем, Островским, Лесковым, Полонским, Майковым и перед Гаршиным, Максимовым, Успенским, Плещеевым, Короленко, Нацином. Первый редактор и Чехова, все без исключения. Советы и говорили, побуждали Чехова писать как можно больше. Суворин был первым, кто говорил: "Когда много пишешь, далеко не всё выходит одинаково хорошо". Петербург и письмо Суворина нарушили литературное одиночество Чехова. Одиночество в творчестве тяжёлая штука. Лучше плохая критика, чем ничего. 10 мая 1886 года. В Москве мне разговаривать не с кем. 9 октября 1888 года. Письмо Григоровича было следующим толчком. В оценке его значения для Чехова биографы опираются на ответное чеховское письмо. Это справедливо. Однако к обоим документам часто подходит как к бытовым документам. Если они и явление быта, то литературного, точнее, литературного этикета, включающего участников в достаточно традиционную ситуацию напутствие передачи лиры. Со стороны Григоровича чертами такой ситуации были обращения первым. Возможно, лично до этого они и не были знакомы. Как знак игнорирования условностей перед лицом молодого дарования. воспоминания о тяжёлых, голодных, но славных днях, когда подразумевалось не разменивались на мелочи, не поступались высокими целями литературы. Подношение портрета с надписью от старого писателя молодому таланту. Чехов, в своей стороны, тона не нарушает. Возвышенная поэтика его была задана с первых слов и выдержана до конца. Добрый, горячо любимый Бог успокоит вашу старость. Благовеститель, обыгрывание благовещения, этот день, в который писал Григорович, как молния, нежданно, негаданно, кажется, не лист, а целую стопу написал бы вам. Литературная ситуация ни в коей мере не исключала искренности и полноты чувств с обеих сторон, но она вносила некоторые... добавочные краски, которые нужно учитывать, размышляя над ролью этого факта в реальной биографии Чехова. Письмо пришло в смутное время. После поездки в Петербург минуло 3 месяца. Эта поездка и письмо Суворина подняли волну самокритики. Автор сотен рассказов засомневался, стал бояться, об этом он писал Белибину, Суворину, И вдруг он получает новое такое авторитетное подтверждение того, о чём ему за 2 месяца перед тем говорили и писали. Старый писатель заявлял: "У вас настоящий талант, талант, выдвигающий вас далеко из круга литераторов нового поколения". И он говорил не только от лица своего и ныне живущих, но в глазах Чехова от имени легендарного поколения Тургенева и Некрасова.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 Григорович призывал молодого собрата не разбрасываться на срочную работу, поберечь свои впечатления для труда обдуманного, отделанного, писанного не в один присест, но писанного в счастливые часы внутреннего настроения. Вы сразу возьмете приз и станете на видную точку в глазах чутких людей и а затем всей читающей публики. Письмо пришло тогда, когда собственные размышления Чехова над всеми этими вопросами стали особенно остры и даже мучительны из-за очевидной для него невозможности их скорейшего разрешения.